Глава 13. Иногда приходится поддерживать старые связи, пробормотал Дейв и уткнулся в книгу, решив, что фразы достаточно для ответа. Он даже пытался сделать вид, что не обращает на меня никакого внимания. Вот только мимолётные, исполненные истинного интереса взгляды скрыть не сумел. Он даже пытался сделать вид, что не обращает на меня никакого внимания, вот только мимолётные, исполненные истинного интереса взгляды скрыть не сумел. Я довольно улыбнулась. А мне нравятся балы, веселье, суета, брызги шампанского, атмосфера праздника и счастья. Иsplашное враньё. Мужчина дёрнул уголком рта, обозначая колкую усмешку. О вымученный праздник. И наигранное счастье. Вот увидите, одна часть гостей с радостью вернётся домой, скинет натёршие ноги туфли и развалится на диване. А другая часть напьётся, оставит в зарослях подле озера детали собственного нижнего белья и будет стыдиться этого всю жизнь. Но и те и другие, с натянутой до боли улыбкой, станут убеждать окружающих, что бал вышел великолепным. Вы утрируете, ни капли. Хорошо. А что вы тогда скажете про себя? Поинтересовалась я. К какой части гостей отнесёте? К тем единицам, которые не терпят лицемерия, да и вперелесну страницу. Маскарад позволяет нацепить чужое лицо, стать тем, кем на самом деле не являешься, а это пагубно сказывается на совести. А мне кажется, наоборот. Сегодня можно скинуть всю эту великосветскую шелуху и стать самим собой. Многие носят маски в реальной жизни, снимая её только на один вечер. Интересно. Он отложил книгу и впирился в меня пристальным взглядом. Вы первая на моей памяти, которая не стала убеждать в чистоте своей морали. Значит, именно сейчас, спрятав лицо, вы настоящая, без сомнений. усмехнулась я. Тогда что вы делаете вдали от гостей? Утомили поклонники, пока вы просаживаете время в библиотеке, они могут найти себе другой объект воздыхания. А быть может, я искала именно вас. Меня удивлённо переспросил Дейв. Зачем же? Позвольте полюбопытствовать. Так часто слышала о знаменитом Мариосе Дейве, что не удержалась. Хотелось посмотреть И как впечатление? Неоднозначное, ответила я, поднимаясь. Но спасибо за беседу. Дэв встал следом. Во взгляде мелькнула капля растерянности. Наверняка ещё никто не приходил посмотреть на него, как на музейный экспонат. Уже уходите? он чуть нахмурился. Приходится. Сами же сказали, поклонники ждать не будут. Я пожала плечами и вышла в коридор. Приятно было познакомиться. Обратный путь я прошла намного быстрее и вышла в главный зал как раз к началу очередного танца. Разрешите пригласить, послышалось позади. Я медленно обернулась, прекрасно зная, кого именно там увижу. Господин Дейв всё-таки решили почтить лицемерное общество своим присутствием. Решил, что вы правы. Стоит иногда не надевать новую маску, а сбросить старую. Дейв протянул мне руку с вежливой, но довольно холодной улыбкой. Танцевал он замечательно. Плавные движения и жесты мужчины были преисполнены уверенностью. Он явно знал себе цену и не спешил скрывать это от окружающих. Загрустили. После очередного пируэта поинтересовался Дейв: "А я вас утомил? С чего такие выводы?" Я чуть выше приподняла уголки губ. Ваши глаза, они больше не сияют. О, а раньше сияли. Определённо искрились, особенно в момент нашего знакомства. Вам показалось, качнула головой я. Никаких искр не было. Были. Дэв не сводил с меня взгляда, будто пытался прочесть мысли, а я лишь улыбалась. Его глаза, кстати, ни капли не изменились. Всё такие же тёмные, как свинцовые тучи. Интересно, когда придёт время снимать маски? спросила я просто, чтобы сменить тему. Скоро. Я не позволю вам пропустить столь знаменательный момент. Жаждете увидеть разоблачение, а почему бы и нет? мужчина усмехнулся. На данный момент вы единственная из присутствующих, кого я не смог узнать. Так вы просто хотите удовлетворить любопытство? На очередном повороте Дейв приподнял меня над полом и мягко опустил на землю. Хочу запомнить ваше лицо. Не бойтесь разочароваться. Я чуть сильнее сжала его плечо. Не боюсь. Танец закончился, и я уже собралась уходить, но Дейв решил иначе. Ещё один. Ну, если только один. Я смотрела в его глаза и буквально тонула в водовороте эмоций. чувствовала его руки, ощущала дыхание, даже не заметила, как закончился второй танец, и тут же начался третий, потом четвёртый. О, пожалуй, хватит. После пятого танца, смеясь, запросила пощады. Мои руки соскользнули с мужских плеч и теперь лежали на его груди, чувствуя размеренное биение сердца. Хотя бы пару минут отдыха. Предлагаю прогуляться. Дэйв тоже улыбнулся, вы уже были на озере, где всякие недостойные личности оставляют нижнее белье, увы, не была. Вы обязаны посетить это волшебное место. Обещаю, ваше белье останется неприкосновенным. Охотно верю, свежий воздух мне точно не помешает. Под руку мы вышли на улицу, где царила вечерняя прохлада. Дорожка к озеру оказалась устлана изумрудно-зелёным мрамором, и ступать по ней цокая каблучками было великим удовольствием. Не замёрзнете, да и в снял сюртук и накинул его мне на плечи. Благодарю. Так и правда, немного лучше, я ответила мягкой улыбкой. Мужчина возвышался рядом со мной, как монолитная стена. Широкоплечий, мощный, надёжный, он вызывал уважение и симпатию. Знаете, мне очень хочется у вас спросить. Я перевела взгляд на водную гладь. Спрашивайте, почему вы пошли за мной? Зачем покинули библиотечные стены? Маска, конечно, не давала такого простора для наблюдений, как вуаль, но тем не менее позволяла искусно отслеживать эмоции собеседника. Дейв задумался, а я залюбовалась его профилем. Ах, какой типаш. С каждым днём, с каждой минутой он нравился мне всё сильнее, и даже чёртова драконья сущность не была помехой. Вы отличаетесь от других моих знакомых, наконец ответил мужчина. Чем же? А яркостью умышления. Он повернулся ко мне всем корпусом, стараясь поймать взгляд. Значит, это всё-таки простое любопытство, нарочито печально вздохнула я. Как жаль, скажу откровенно, Я рассчитывала на иной интерес. На какой? хмыкнул Дейв. Деловой. Я буквально видела, как он вспомнил многочисленные письма с предложениями о браках, которыми его заваливали недалёкие папаши. Но, услышав мой ответ, удивился. Простите, госпожа, но вы совершенно не похожи на дельца. Даже вам иногда свойственно ошибаться, легко ответила я. медленно бредя по берегу озера. Какое же дело вас интересует? дейв степенно вышагивал рядом. Межмировые порталы. Я увлекаюсь, знаете ли, теорией. Мужчина замолчал. В уголках его рта появились недовольные складки, но почти сразу разгладились. Неясно. И что же вы хотите предложить? Свою помощь и компанию? Не будете же отрецать, что вдвоём разбирать хитросплетение пространственной паутины намного приятнее. Нет. Судя по голосу, это предложение его сильно напрягло. Нет? Я приостановилась и, вздёрнув брови, воззрелась на мужчину. Неужто вы, Ирйанный хранитель тайн, господин Дейв, просто я уверен, что вам на самом деле нужно не это. Вы совершенно не похожи на увлечённую наукой девицу. От чего же? Слишком настырно действуете. Если бы вы и правду интересовались разработками, то не говорили бы об этом так прямо, да и в даже не пытался скрыть насмешку во взгляде. А я расхохоталась. Хорошо, хорошо. Вы правы. Так и быть, признаюсь. Но учтите, это большой секрет. Понизив голос, произнесла я, вынуждая мужчину прислушиваться внимательнее. На самом деле, я отчаянно флиртую с вами и получаю от этого неимоверное удовольствие. Его взор, отарапелый, но заинтересованный, скользнул по моему лицу, выискивая следы лжи. И как успехи? Голос да его прозвучал хрипло. А это стоит узнать у вас. Я беспечно повела плечами, сбрасывая сюртук. А вы не заметили, как быстро пролетело время? Пора «Возвращаться. Кажется, меня ждут за игровым столом». Я направилась к дому, ощущая спиной настойчивый мужской взгляд. Уверена, мы сегодня еще не раз увидимся. «Алиса, душа моя, ну где же ты ходишь?» Чарльз возник неожиданно и тут же схватил за руку. Княгиня Шейн передала записку «Конечно». Зашептал он прямо в ухо: "Ждёт меня через полчаса у пруда". "О, можно поздравить", я улыбнулась. "С чем? Это же та старуха", Чарльз скривился. "Ты чем-то недоволен? А совсем недавно наоборот, сокрушался, что вся опытная дама уже имеет любовника и не пускает тебя к себе в постель. Думаю, теперь ты должен радоваться, что её каменное сердце растаяло". Она сморщилась, а не растаяла, Алиса. Оказывается, я не готов на такие жертвы. Моя совесть не может украсть тёплое местечко у того героя, что целует кнедини руки. Пусть он сам её ублажает, трагическим шёпотом выдал Кузен и передёрнулся. Я не так храбр. Я рассмеялась. Ох, Чарльз, ты слишком активно с ней заигрывал. Вот она и обрадовалась. Знаю, её деньги затуманили мне разум. Мы прогуливались среди гостей и изредка бросали взгляды в стороны. Я не желала пропустить Дейва, а Чарльз старался не пересекаться с княгиней. Ты мне поможешь? Кузен нахмурился. Как? Отгонишь старуху? И как ты это себе представляешь? Я вздёрнула брови. Не знаю. Придумай что-нибудь. Он скомкал записку от Гнегини и кинул её на пол. Ты всегда находишь выход из самых отвратительных ситуаций. Мы сидели за карточным столом. Несколько богатых моложавых мужчин, графиня Шейн, напротив неё, Чарльз и я, прижавшись к кузену так близко, как это позволяли правила приличия. Ну что же, господин Элмон, взмахнула белёсыми ресницами старушка. Повышать будете? Чарльз вымученно улыбнулся. Я видела, как под столом нога княгини, не стесняясь, гладит ногу Чарльза и уже почти добралась до коленей. Остальные тоже наверняка что-то замечали, но усердно делали вид, что ничего не происходит. Повышайте, господин Элмон, повышайте. кивнул один из мужчин, ширококосный и усатый, он обладал низким голосом и белозубой улыбкой, что выгодно отличало его от приятеля, худощавого и носатого, беспрестанно дымившего курительной трубкой. Оба эти господина сделали большие ставки и теперь подначивали Чарльза поставить на кон фамильный перстень. "Повышайте", повторил усатый. И Чарльз потянулся к кольцу. Я никогда не любила азартные игры. Терпеть их не могла. Слишком часто удача поворачивалась ко мне задом, не оставляя больших надежд на хорошие карты. Мои студенческие друзья всегда этим пользовались. Кто сегодня моет посуду, а давайте сыграем. Проигравший проводит вечер у раковины. Через пару недель я поняла, что хоть удачи у меня и немного, Но зато в избытке имеется хитрость и наглость. Чарльз потянулся к кольцу и бросил в мою сторону вопросительный взгляд. Я едва заметно кивнула. Отец меня убьёт, шипнул он. Всё будет хорошо, верь мне. Кузан бросил на середину стола перстень. Усатый ощирился, насатый захихикал, а княгиня добралась до коленей. Я же совершенно спокойно Положила руку Чарльзу на бедро, чем ввергла того в неимерно удивлённое состояние. "Какие хорошие ставки", пробасил усач, раздавая карты. "И какой хороший вечер. Ну что, господа, открываемся?" Чарльз нервно сглотнул, а я набрала в грудь побольше воздуха и дождавшись, когда костлявая нога старухи ласково очертит коленник кузена, истошно взвизгнула. Змея взмахнула рукой, опрокидывая фужер Чарльза на брюки, заодно намочив княжью конечность. Несколько карт, лежавших на столе, в этот момент совершенно незаметно перекочевали в мою ладонь. Чарльз вскочил, старуха замерла, взгляды всех людей, находившихся в комнате, оказались прикованы к её нелепо вытянутой ноге. Ах, я думала, эта змея Запричитала я, прижимая руки к груди: "Простите, книгиня, а я была уверена, что эта змея ползёт по моему кузену. Простите, великодушно. Так нелепо всё вышло. Прощаю", сквозь зубы процедила старуха и медленно опустила ногу. "Доигрывайте без меня, господа. Сегодня явно не мой день". Поднявшись, она бросила на Чарльза разочарованный взгляд и покинула комнату. Я виновато улыбнулась ей вслед и наивно похлопала ресницами в сторону оставшихся игроков. Извините, пожалуйста, я такая пугливая. Ничего страшного, хохотнул усатый. Это даже подняло мне настроение. Садитесь, господин Элмон, раздадим ещё раз. А вы поставили перстень, не забывайте. Такое забудешь, пробурчал Чарльз, возвращаясь на место. Усач Собрал разбросанные карты и споро их перетасовал. После сдвинул несколько верхних, оценил их и засунул в самый низ, словно провёл какой-то магический ритуал. Я дёрнула уголком рта, пряча усмешку. Место, освобождённое книгиней, всё ещё пустовало, но уже несколько людей поглядывали на стол, намераясь присоединиться, как только закончится раунд. "Этак", усача кинул нас пристальным взором. "Готовы?" Насатый тут же выразил согласие. Чарльз чуть замешкался, но тоже кивнул. "Тогда я открываюсь", громогласно провозгласил усач, выкладывая на середину изумительную комбинацию из трёх королей. Насатый посмурнел. "Так и знал, что тебе повезёт", брякнул он, скидывая свои карты в сторону. "Даже показывать не хочу. С твоими королями не сравнятся". Ха-ха-ха. Усатый блеснул белизной зубов. Я счастливчик, но не будем забегать вперёд. Остался ещё господин Эльмон. Что же вы замерли? Продемонстрируйте карты. Я слышала, как рядом шумно задышал Чарльз. По его виску скатилась капелька пота, а в глазах разлилось отчаяние. Видимо, кузен в проигрыше. Заглянув к нему в карты, я поджала губы. Так и есть. Этот усатый гад что-то намагичил, и Чарльзу попалась сущая мелочь, такая отвратительная, что даже по теории вероятностей не могла самостоятельно собраться в одних руках. "Ах, кузен", заворковала я, продвигаясь ещё ближе, и словно бы ни взначай положила ладонь поверх его руки. "Я совершенно не разбираюсь в этой глупой игре, но очень надеюсь, что тебе повезёт". Усач Снисходительно хмыкнул, а я, по-прежнему строя из себя болтливую дурочку, незаметно сунула Чарльзу припасённые заранее карты. Вперёд, друг мой. Чарльз, едва не онемев от неожиданности, разжал пальцы, и на стол опустились веером шикарные тузы. "Я выиграл", тихо сказал он. Денег мы получили немного. На дом, конечно, не хватит, но Чарльз был рад даже этому. Алиса. Алиса, почему ты раньше не рассказывала? В десятый раз вопросил он, глядя на меня восхищённым взглядом. О чём? О том, что ты так шикарно играешь. Я шикарно мухлю, а играю плохо. Так что не надейся на быстрое обогащение, предупредила я. Ну почему? Чарльз остановился и схватил меня за руку. "Это же наш шанс. Люди не дураки", ответила я. "Можно такое провернуть один раз, а на второй они уже начнут внимательно следить за моими действиями, а вернее всего, заметят нестыковки. И тогда разгорится огромный скандал. А нам с тобой этого не нужно". "Но, ну, Алиса, нет", Чарльз заметно расстроился. "Могла бы хоть попытаться, пробурчал он. Я хотела, честно призналась я и ухмыльнулась. Когда ты рассказал о проигрыше дома, я сразу предложила пойти отыграть, но ты сам воспротивился и был прав. Нельзя рисковать. Это слишком крупная сумма. На лице Чарльза расплылась гримаса разочарования. Он пытался найти подходящие слова, чтобы убедить, уговорить, заставить Вной сесть за стол, Но я была непреклонна. Удача это вовсе не синяя птица, летящая к несчастному человеку, дабы подарить ему капельку везения. На самом деле, удача это тяжеловесный слон, садящийся попой на каждого, кто решил затеять с ним игру. Очень многие превращались в лепёшку от такого сотрудничества. Моя же удача весело намного тяжелее слоновой попы. Соответственно, и Билла сильнее. Я вздохнула. За каждое везение приходилось расплачиваться. Этот выигрыш покрывает расходы на платье и прочие женские штучки. Спасибо, что потратился на меня, — сказала я, поправляя маску. Стоило вернуться в танцевальный зал, а то не ровен час наступит момент всеобщего разоблачения. Надо успеть исчезнуть. Раскрывать инкогнито не хотелось. Чарльз насупился. Может, ещё один расочек? Всего один. Нет, играть мы больше не станем, категорично возразила я. Её едва не подпрыгнуло от глубокого баритона, раздавшегося позади. "Очень жаль. Я бы не отказался сыграть с вами партию". Я быстро развернулась. "Господин Дейв, мне думала, что вы любите карты". "Мне люблю", усмехнулся Дейв, оглядывая стоявшего рядом Чарльза. «Мно вы определённо стоите того, чтобы я нарушил принципы. Господин Эльмон, не желаете познакомить нас?» «Не желает», — я быстро схватила Чарльза за руку, не давая возможности ответить, и широко улыбнулась. «Извините, господин Дэйв, нам пора». Мы вовремя покинули дом графини. Уже будучи на улице, услышали громогласные возгласы. Дало и маски, громкий мужской хохот и весёлые женские повизгивания убеждали, что гостям нравится сия традиция. Я же была счастлива её избежать, и всё-таки надо было сыграть ещё разок, сказал Чарльз, помогая мне забраться в наёмный экипаж. Мы бы всех оставили с носом, даже Дэва. А я не так умела, как тебе кажется. Лучше не рисковать. Кузан недовольно повёл плечом, но продолжать спор не стал. Сел рядом и захлопнул дверцу. Поправив юбку, дабы не понять, я стянула маску и потёрла переносицу. Как думаешь, Дейв заинтересовался мной? Задумчиво поинтересовалась я. Ты бы заинтересовался незнакомкой. Без сомнений, Чарльз постучал по стенке экипажа, давая знать вознице, что можно ехать. Не переживай, дорогая. Ты разбудила в нашем общем знакомом неимоверное любопытство. Откуда такая уверенность? я приподняла бровь. Он уже несколько минут стоит вон за деревом и пытается разглядеть тебя. Не нервничай, здесь тень, лица он не видит. Я оценила освещение и, уверившись, что кузен прав, ухмыльнулась. Отлично. Всё идёт по плану. Карета дёрнулась, И медленно поехала по двору, набирая скорость. Дождавшись, пока мы поровняемся с деревом, я чуть приоткрыла дверцу и выбросила маску прямо под ноги Дейву. Ну что ж, посмотрим, на что способен настоящий дракон.